Александр Конторович. Хищник. Глава восьмая. Присев у угла дома, Иван внимательно осматривает улицу. Оставив позади здание детского садика, мы прошли уже порядка полутора километров. Можно было бы и короче, но мы здраво решили избегать открытых пространств. и поэтому передвигались исключительно от укрытия к укрытию. Так и вышло, что вместо сорока минут мы добирались почти 4 часа. И вот теперь сидим около угла какого-то склада. Мой спутник рассматривает здание Тарковского управления ГИБДД. «Черт его знает! Вроде тихо все!» «Так в чем же тогда дело? Надо идти?» В тишине-то вся загвоздка! Там, по моим прикидкам, должно быть человек тридцать-сорок и машин несколько штук. И чего ради они все так тихо сидят? Нелогично. ГИБДДшник покачивает головой. Не спорю. Уж кто-кто, а он знает своих сослуживцев. Но что тогда делать? После перевязки полицейский пошел несколько побыстрее. Видимо, нога уже не так сильно давала о себе знать. Но вот пересечь рывком открытое пространство и добежать до здания – задача точно не для него. Поэтому он вопросительно посматривает в мою сторону. Строго говоря, мы могли бы распрощаться прямо здесь. Его просьбу проводить до нужного места я выполнил. Какого-либо интереса общаться с его товарищами у меня нет. Я слишком хорошо представляю, чем такое общение может закончиться. Меня разоружат, это яснее ясного, вояка из меня несерьезный и рассматривать мою кандидатуру в этом качестве никто не станет. Самое большее, на что я могу рассчитывать, представят меня выполнять какую-нибудь нудную хозяйственную работу. Простите, а чем это отличается от рабства у тех же бандитов? Да, бить, скорее всего, не станут, что тоже не факт. Немедленная смерть точно грозить не будет. Скорее всего, даже кормить будут, но явно не в первую очередь. Прикидываю варианты и все больше убеждаюсь в том, что вновь становиться в стойло совершенно не хочу. Но, с другой стороны, бросить здесь моего спутника не могу. Ладно, попробую я до этого домика добежать. Ну тут уж и ты смотри, я ведь на ходу точно стрелять не могу. Откровенно говоря, и не на ходу я не могу похвастаться особой меткостью. Да и вообще из любого положения. Именно по этой причине и таскаю дробовик. Здесь не страшно взять на несколько сантиметров в сторону. Дроп идет широким снопом. и неминуемо зацепит противника хотя бы краешком. Но зачем говорить об этом всем подряд? До сей поры у моего спутника могло сложиться впечатление обо мне как об опытном, но не незазнаистом стрелке. Вот, пусть оно таким и остается. Снимаю и ставлю у стены свой родной, набитый до треска рюкзачок и кладу рядом практически пустой трофейный мешок. Автомат доставшиеся мне при трофеев, ставлю рядом с Иваном. Патронов тут всего один магазин, стрелок из меня тот еще, а он с ним управится лучше. Проверяю в кармане пистолет, снимаю с предохранителя дробовик и подхожу к двери. Как там учил мой спутник, бежим от укрытия к укрытию. Внимательно смотрим по сторонам и всегда имеем в виду возможную смену направления движения. Соответственно, приглядываем себе ухоронку и на этот случай. Быстрый взгляд в сторону Ивана. Тот кивает головой. Готов. Земля ощутимо толкает меня в подошвы ботинок. Бегу как очумелый, прижимая к груди дробовик. При этом, как заяц, скачу из стороны в сторону, стараясь не двигаться по прямой. Наверное, со стороны я выгляжу совершеннейшим дураком. Ну и что? Дурак, но живой. Оно того стоит. Первое укрытие – лежащая на боку катушка с кабелем. Насколько я понял из пояснений моего товарища, пробить такую хреновину пулей – задача, невыполнимая даже в теории. За эту катушку я и ныкаюсь, плюхаюсь на живот, проехав в таком положении сантиметров тридцать, и закатываюсь точно под прикрытие намотанного в несколько слоев кабеля. Тишина. Никто не орет дурниной и не стреляет в мою сторону. Не увидели? Или некому кричать? Отдышавшись, прикидываю направление следующего рывка. В десяти метрах от катушки начинается траншея, которую выкопали, наверное, как раз под этот самый кабель. Вот в нее-то и хочу запрыгнуть. Раз, два, три... Пошел! Снова сумасшедший бег заканчивается не менее сумасшедшим прыжком. Почему? Да потому что на дне траншеи в хаотическом порядке набросана всякая арматура, которую с другой позиции не видать. Аккурат между двумя кучками этих железяк и приземлился. Не сказать, что без потерь. Какая-то арматурина прибольно треснула меня по плечу. Еще одна оставила царапину на щеке. Несильно приятное удовольствие. Ладно, хоть с задницей ни на что не сел. Ни к селу, ни к городу вспомнился мужик, насаженный на прутья забора. Меня ж передернуло от таких воспоминаний. И что дальше? Ползти по этой траншее как планировалось изначально? Но если каким-то образом обойду кучу арматуры, попытаться можно. Приподнимаю голову и прикидываю возможные варианты передвижения. Попробуем. Продираясь мимо этих железяк, ободрал руку и прибольно стукнулся коленом. Но кучу все-таки обогнул. В самый последний момент, уже прилаживаясь ползти дальше, вдруг замечаю на фоне неба, идущие от нескольких арматурин, тонкие металлические проволочки. Они уходят куда-то вверх и скрываются за забором. Интересно, что за хреновина такая? На пресловутые растяжки не похоже, вряд ли кто-то стал бы ставить их так далеко». Граната ведь взрывается не сразу, так? Если бы я шел нормальным шагом, а не полз на брюхе, взрыв бы прогремел задолго до того, как я добрался бы до забора. На скорость моего передвижения эта находка повлияла незначительно. Продвинувшись еще метров на пятнадцать, пролезаю в дыру под забором. Он тут обыкновенный. Из поставленных стаймя и закрепленных в гнездах железобетонных плит. Что происходит на внутренней территории, эти плиты разглядеть не позволяют. Да и перемахнуть через них с разбегу получится тоже далеко не сразу. Чуть приподняв голову, понимаю, ловить тут нечего. По одной простой причине. Хорошо ощущаю слишком знакомый запах. А конкретнее – где-то рядом мертвое тело. Причем не одно. Что-то я смутно представляю себе гарнизон, который не озаботился бы уборкой мертвецов занимаемой территории. Собственно говоря, можно уже прямо сейчас разворачиваться и возвращаться назад. Живых людей в здании, скорее всего, нет. Но я столько сюда пробирался. Встаю на колени и высовываюсь над краешком траншеи. Прямо передо мной – обычная полицейская машина. Стандартная раскраска, люстра на крыше – все как обычно. Единственное, что портит общую картину – выбитые стекла и пулевые пробоины в дверях. Пахнет, надо полагать, оттуда… Перехватив дробовик, Выкатываюсь из траншеи и быстро подбегаю к стене дома. С одной стороны меня закрывает она, а с другой стороны расстрелянный автомобиль. И уже с этой позиции разглядываю машину повнимательнее. На переднем сиденье труп в полицейской форме. Даже отсюда вижу вывернутые карманы. Мертвое тело свисает из окна задней левой двери. Сочувствую ребятам. Судя по пробоинам, огонь велся со стороны здания и прямо по ходу движения автомобиля. А что у нас там спереди? Гараж. Ибо ничем другим здание столь характерного вида быть не может. Вижу распахнутые ворота и какие-то бочки, раскатившиеся во все стороны. Еще раз прислушиваюсь. Тихо. Ни звука шагов, ни голосов, ничего. Насколько я помню объяснение своего спутника, у таких машин желательно всегда проверять багажник. Там иногда может лежать что-нибудь полезное. Но для этого надо отойти от стены и повернуться спиной к зданию. Чего мне сейчас очень и очень не хочется. Ладно. Оставим это полезное дело на потом. Машина отсюда все равно никуда не уедет. Сначала надо в само здание заглянуть. Разумеется, с парадного входа я в дом залезать не собирался. Осмотревшись, вижу разбитое окно. Дальше все просто. Выбрав бочку, которая ближе всего подкатилась к стене, осторожно стараясь не шуметь, подтаскиваю ее под окно. Благо, что тащить, точнее, кантовать, ее пришлось всего пару метров. Ставлю бочку на попа почти вплотную к стене. Забираюсь на нее и, подтянувшись на руках, переваливаюсь через подоконник. Предварительно пришлось смахнуть осколки стекла, стараясь, чтобы они упали на землю. Так не слишком слышен звук падения стекол. Все равно какие-то мелкие стекляшки остались, и по жилетке противно проскрежетало. Фигня. Главное, что не порезался. Оглядываюсь. Я в небольшой комнате. Судя по стеллажам и шкафчикам вдоль стены, это какое-то подсобное помещение. Увидев в углу швабру и веники, убеждаюсь в этом. Дверь была не заперта и открылась достаточно легко. Выглядывая в коридор. Пусто. Людей нет. Как устроено здание, я имел весьма смутное представление. Нет, мне приходилось, конечно, раньше бывать в полиции. На первом этаже у них сидит дежурный. Мимо него пройти невозможно. Там даже двери, ведущие внутрь, железные, либо решетчатые. Если дежурный их не откроет, то проблема прохода становится достаточно серьезной. Ибо и у него стоит толстая решетка, которую сразу не сломать. Куда идти-то? Налево? Направо? Принципиальной разницы нет, и я иду направо. Надо сказать... Удача улыбнулась мне практически сразу. Свернув за угол, оказываюсь в той самой дежурной части. А вернее, в коридоре, который к ней ведет. Дверь в его конце распахнута, и видна пресловутая решетка. И опять тишина. Держа на готове дробовик, выглядываю из за двери. Да, тут шуметь, пожалуй, некому. На полу лежат сразу несколько тел, как в форме, так и в гражданском. Судя по следам от пуль на стенах, выбитым стеклам и осыпавшейся штукатурке, бой тут был жарким. На полу рассыпано великое множество стрелянных гильз. На полу не видно никакого оружия. Карманы у всех мертвецов вывернуты, а двое полицейских лежат вообще в одних рубашках. Ведущая внутрь дверь распахнута. И запах. Трупный запах заполнил все помещение. Тела лежат тут достаточно давно. Стараясь не задеть ни одного покойника, пробираюсь к двери. Под ногами хрустят гильзы. Войдя внутрь, сворачиваю в сторону комнаты, где сидит дежурный. «Именно здесь, как говорил Иван, — Обычно хранят оружие и боеприпасы. Хранили. Стоя на пороге комнаты, вижу распахнутые дверцы сейфов и железных шкафов. Полагаю, здесь искать нечего. Все вынесли подчистую. Бросив мимолетный взгляд на расстрелянный пульт телефонной связи, иду в сторону лестницы на второй этаж. Распахнутые двери... разбитые шкафы и вывернутые ящики столов. Слава Богу, мертвецов наверху не так много. Нашел четверых. Из них только один был полицейским. Трое были одеты в гражданскую одежду. Дойдя до самого верха, присаживаясь на ступеньку, надо несколько минут отдохнуть. Я, наверное, никогда в жизни не видел такого количества погибших сразу. Нет, вру. В моем доме их лежало, пожалуй, не меньше. Но там не было этого запаха, только в квартире, где я прятался. А здесь он повсюду, даже стены им пропитаны. Живых тут нет, это совершенно очевидно, как и то, что дом планомерно обыскали сверху донизу. И вычистили все, что могло представлять хоть какой-то интерес. Вывернули карманы даже у своих, тех, что были в гражданке. Да уж, это зрелище мне будет долго сниться. Уже спокойнее, не озираясь на каждый звук, спускаюсь вниз. По пути прихватываю из одного кабинета небольшой ломик, я его сразу приглядел. Таскать его с собой, разумеется, никто не собирается. У меня для этого есть более удобный инструмент. Но ломик нужен мне здесь и сейчас. Бежать за инструментом к рюкзаку не очень хочется. Да, в багажник машины можно попасть и через салон. Для этого достаточно снять спинку заднего сиденья. Разок мы уже помогали так одному моему знакомцу, у которого сломался замок багажника. Но здесь, на заднем сиденье, труп, и мне не очень хочется возиться в тесноте по соседству с мертвым. Проще уж багажник сломать. Машина эта все равно больше никогда никуда не поедет. А мой спутник был таки прав. Спустя несколько минут труда я ухитрился отогнуть крышку багажника настолько, что удалось туда заглянуть. При свете дня вижу там поблескивающий металл. Продолжаю орудовать ломиком и безжалостно курочить автомобиль. Наконец что-то щелкает, и сковерканная крышка багажника откидывается вверх. Внутри лежит автомат. Не такой большой, как наши, с коротким стволом и складным прикладом. А под ним тяжелая черная жилетка. Это... Как я понимаю, бронежилет. Приходилось видеть подобные вещи на полицейских. А раз так, где-то должна быть и каска. Но вот ее я как раз не нахожу. Что ж, будем рады и таким находкам. Бронежилет оказался офигительно неудобным и очень тяжелым. Как они вообще в нем ухитряются ходить по нескольку часов? Кое-как я его все-таки надел, поклявшись немедленно скинуть эту тяжесть, как только доберусь до Ивана. Ему подобное одеяние привычно, пусть его и таскает. А вот автомат заберу себе. Он не такой большой, как тот, что у меня есть, а патроны к ним одинаковые. Меньше груза, больше пройду». Мой спутник, наверное, все жданки съел. Так что, когда я появляюсь в проеме двери, он обрадованно вскакивает мне навстречу. «Ну что там?» «Жопа! Полон дом мертвяков. Во дворе стоит десятка, хоть макароны через нее отбрасывай. Что твой дуршлаг? И в нем двое покойников. Это я нашел в багажнике, как ты и говорил». «Номера не запомнил?» «Э-э... 11-48, по-моему. «Петрович это... Взводный наш. Его автомобиль. А погоны у убитых не видел?» «Слушай, мне вот как-то точно не до этого было. Запашок там, скажу тебе. Есть желание, сходи сам посмотри. Стрелять там некому». здание вывернули наизнанку и вынесли оттуда, по-моему, даже лампочки. Полтора десятка мертвяков, вот и все его обитатели. Полицейский садится прямо на пол. «Бля, ребята, ребятушки, куда теперь идти? Делать чего?» «Ну, тут я тебе не советчик. Сколько вообще у вас народу-то было?» Он на некоторое время задумывается. Потом поднимает голову. «А ты прав. Только наших ребят больше двух десятков было. Машин несколько штук, а ты только одну увидел. Петрович раньше уехал, его по рации вызвали. А после той самой вспышки какие-то машины позаглохли внезапно. Только те, что в этот момент не работали, они и завелись. да и то с десятого раза. Вот он тогда один с водителем только и рванул, не стал ждать никого. Говоришь, они в машине оба? Да, никто даже выйти не успел. «Значит, управление захватили еще до этого. Ну, в смысле, до того, как наши туда отправились. Во дворе их нет. Значит, машины во двор не заезжали». Он поднимается на ноги и начинает кругами ходить по комнате. Потом останавливается и поворачивается ко мне. «Слушай, есть еще один вариант. Тут совсем рядом. Ну, километра полтора. Давай туда сходим, хорошо?» Я даже не успеваю ничего ответить, как со стороны управления раздается какой-то скрежещущий звук. Мой товарищ бросается к окну и хватает автомат. Я быстро бегу к своим пожиткам и навьючиваю на себя рюкзак и трофейный мешок. Иван сказал, что такой мешок называется Сидором. Подхватываю найденный в машине автомат и быстро возвращаюсь в комнату. Мой спутник стоит, прижавшись к стене и осторожно выглядывает в окно. Принесенный мною бронежилет он уже надел и все лямки затянул. Когда только успел-то... Вообще, он мужик явно крутой и умеет многое. Так что ничего удивительного в этом нет. – Там ходит кто-то. Я только что людей видел. – Так это, может, ваши вернулись? – Не, форма не наша. В смысле, не русская. Да и оружие тоже. – Не подходя к окну, пытаюсь что-то разглядеть. но вижу только отблеск в окне верхнего этажа. «А кто там наверху лазает?» «Где?» «А вон, в угловом окне, справа». Протягиваю руку показать. Что-то внезапно бьет в пол и с противным визгом отлетает в угол. Я даже не успеваю испугаться. Иван, громко выругавшись. Скидывает автомат и короткими очередями куда-то стреляет. А я стою, как лопух посреди комнаты. Что это было? «Балбес! В тебя только что стреляли!» Опять ехидно комментирует мой внутренний голос. И только после этого я шарахаюсь в угол. Вовремя. На этот раз от пола отлетает какая-то огненная полоса и врезается в стену. Но и здесь она не успокаивается, а, отрикошетировав еще и оттуда, вылетает в окно. «Дверь! Дверь держи!» Зачем ее держать? «С улицы идут, с улицы!» Так к нам кто-то идет? Впрочем, судя по тому, что влетает в окна, эти товарищи явно не с пирогами направляются. Вскидываю дробовик и бросаюсь к двери. Успеваю сделать всего несколько шагов. как она на моих глазах вдруг покрывается какими-то волдырями, и от нее летят щепки. Так это пули. По ней стреляют. Хорош бы я был, если бы подбежал к двери поближе. Но раз неведомые гости не стесняются лупить по ни в чем не повинной деревяшке из автоматов, то мне никто не препятствует по ней чем-нибудь шарахнуть. Пусть не спешат в нее входить. Это небезопасно. Выбор не сильно велик. Автомат висит за спиной, пистолет в кармане, а вот дробовик в руках. Вскидываю ружье, навожу его прямо в центр двери и нажимаю на спуск. Прямо в этот момент дверь распахивается. В светлом прямоугольнике дверного проема появляется темный силуэт. Мой палец продолжает тянуть спусковой крючок. Все же выстрел из ружья крупного калибра... Звучит намного громче автоматной трескотни, особенно в закрытом помещении. Так что по ушам прилетает очень неслабо. Первые два патрона у меня по обыкновению картечные. Впрочем, на такой дистанции это уже не важно. Дверной проем внезапно становится пустым. Только на мгновение. В следующую секунду там возникает новый силуэт. Мой дробовик самозарядный. Мне не надо дергать цевьё, перезаряжая оружие. И следующая порция свинца улетает в направлении входа с аналогичным эффектом. Незадачливого визитера выносят на улицу. Там что-то бухает, и в помещение начинают заползать клубы белого дыма. «Валим отсюда нахуй!» «Да я как бы и не против. Давно пора». Каким чудом мы оторвались от погони, плохо представляю. Наверное, надо сказать спасибо моему товарищу. Он словно преобразился во время боя. Даже про раненую ногу забыл. Дергал меня, толкал, пинал, заставлял куда-то бежать. Я тоже стрелял, в основном из дробовика. Когда кончились патроны, не успев его перезарядить, выпустил несколько очередей из автомата. Вот уж не ожидал, что он будет так брыкаться и прыгать в руках. Сомневаюсь, что я в кого-нибудь попал. Напугал? Да, это вполне возможно. Теперь мы сидим в каком-то подвале. Иван совершенно выдохся, плюхнулся прямо на полу стены и, казалось, вообще отключился. Выбрав место напротив входа, опускаюсь на холодный бетон. Пошарив по карманам, достаю пригоршню патронов и начинаю машинально заряжать дробовик. Я тоже очень устал. И если прямо сейчас у входной двери затопают чужие ботинки, сомневаюсь, что у меня хватит сил подняться на ноги. Что ж, буду стрелять прямо в дверь. «Что значит, вы не знаете, с кем вели бой?» Рассмотрели, что это были за люди? Форма, вооружение, численность? Небольшая группа, сэр. Не более трех-четырех человек. Кламер в оптику засек одного из них. И, похоже, подстрелил. В ответ открыли автоматный огонь. Изуродовали винтовку и ранили самого. Группа прикрытия тотчас же выдвинулась к зданию. Взломала дверь и предприняла попытку входа внутрь. Но там их ждала засада. Судя по использованному оружию, это дикие. Стреляли из дробовика с короткого расстояния, практически в упор. Один из наших парней был убит на месте, второй серьезно ранен. Мы применили домовые гранаты и под их прикрытием вошли в здание, но там уже никого не было. Противник отступил и, отстреливаясь, скрылся в глубине жилой застройки. «Там такой лабиринт, сэр». Вы хотите сказать, что погоня не дала никаких результатов? Если не считать еще двух раненых, там оказался один чертовски меткий стрелок из автомата. От пуль калибра 7.62 легкая броня не защищает. Сложилось впечатление, что нас сознательно заманили в засаду. Выстрелы звучали отовсюду. Картечь, дропи, автоматные пули летели с самых разных направлений. Не исключаю... что противник имитировал отступление, чтобы втянуть нас поглубже в незнакомый район. В сложившейся обстановке я не мог продолжать преследование. «Очень прискорбно, Джимми, очень прискорбно. Мы несем совершенно неоправданные потери». Продолжение следует...